четвёртая. Маргарита Сергеенко осушила стакан воды несколькими судорожными глотками, использовала ворот бумажных платочков, чтобы привести в порядок заплаканное лицо, и уткнулась застывшим взглядом куда-то в центр стола, между собой и следователем. Успокоилась. А теперь рассказывайте всё по порядку. предложила Петелина, но предупредила: только прежде ещё раз хорошенько подумайте об ответственности за ложные показания. Сергеенко обречённо вздохнула, словно перед нырком в бездну, её плечи отчётливо приподнялись, а когда опустились, она заговорила медленно, не поднимая взгляда. В тот вечер умер Борис Анатольевич Золотов. Девушка умолкла, погрузившись в воспоминания. — Отец убитый Екатерины Золотовой, я знаю, — поторопила Петелина. Борис Анатольевич тяжело болел, онкология. Его смерть не была неожиданной. Я находилась в больнице, когда это произошло. — Почему? — вырвался профессиональный вопрос у следователя. — Вы все-таки не родственница. Я работала личной ассистенткой Золотова без малого пять лет и уверена, что общались с ним чаще, чем его родная дочь. Горгита посмотрела в глаза петельный, словно оправдывалась. Борис Анатольевич вызвал меня в больницу, чтобы дать распоряжение о похоронах в собственном погребении, представляете? Это печально. Он чувствовал, что уходит и не хотел нагружать дочь траурными хлопотами. За 2 года до этого скончалась его жена, мать Кати, тоже от рака. В общем, семейная трагедия. Я приехала в больницу, но не успела. Он уже отошёл. Сергиенко опустила взгляд и снова сжала ремешки сумочки. Продолжайте, попросил следователь. Врач сказал, что надо оповестить родных. У Золотова осталась только дочь Катя. Я ей позвонила, но она не ответила. Тогда я поехала к её дому, чтобы сообщить лично. По телефону говорить о таком, если и честно, я рассчитывала, что когда доеду, ей кто-нибудь расскажет о смерти отца. и мне не понадобится сообщать дурную весть. Я в курсе, что Екатерина Золотова была в театре и отключила телефон. Петелина подчеркивала, что предысторию хорошо знает. «Пока вы мне ничего нового не рассказали. Итак, вы приехали к коттеджу, где проживала дочь Золотова. Что было дальше?» Я увидела темные окна и подумала, что в доме никого нет. Хотела позвонить Кате, но на первом этаже загорелся свет. «Я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, Я подошла к калитке и услышала что-то странное, похожее на крик. Тогда я подумала, что включили телевизор. Нажала кнопку звонка у калитки, в доме послышалась стрельба, но никто не ответил. И вдруг я увидела, как справа из дома выбежал человек. Он шёл не к калитке, а убегал прочь. Петелина слушала и вспоминала. Показания свидетельницы совпадали с теми, что были приобщены к уголовному делу. Вокруг дома убитой была невысокая декоративная ограда, через которую просматривался двор. В доме имелся второй выход непосредственно в сад. Здоровый человек мог преодолеть забор в любом месте и скрыться в переплетении улочек. Вы увидели Игоря Самсонова, переспросила Елена. Наводящие вопросы не делали честь исследователю, но именно такие показания были зафиксированы в уголовном деле и сыграли ключевую роль в обвинении. Нет. После паузы ответила Маргарита. Первым из дома выбежал другой человек, а следом за ним погнался Самсонов. Так, приехали. Елена откинулась на спинку кресла и уставилась на свой огромный живот. что она беременная баба здесь делает. С завтрашнего дня у неё законный отпуск на многие месяцы и совсем другие заботы, связанные с новой родной жизнью, а не с чужой смертью. Прекратить разговор и направить к другому следователю. Никто из коллег её не осудит, все и так удивляются, зачем она тянет служебную лямку сверх всяких сроков. вполне могла сидеть на больничном, повод в её положении найдётся. но профессиональный интерес взял своё. Петелина не заметила, как в её руках оказался карандаш, который она сжимала между пальцами, причиняя себе боль. Допустим, выдавила она. Допустим, вы видели другого человека, кто это был? Вы узнали его? Нет. Опишите. Я не видела лица, было темно, а он в чёрных джинсах и тёмной ветровке с капюшоном. Средний рост, обычная фигура, бежал быстро. Теперь показания Сергеенко совпадали с версией Самсонова. Тот упрямо утверждал, что погнался за убийцей в джинсах и курточке, но видел его только со спины. Дальше потребовала Петелина, уже не скрывая испорченное настроение: "Чем ещё вы меня обрадуете?" В тот момент я ничего не поняла, открыла калитку, вошла в дом, дверь была не заперта, а там лежала Катя, лежала неестественно, не так, если бы споткнулась. Я увидела грязную лужицу вокруг её головы, слипшуюся в волосы и ужасную рану. Маргарита вновь зашуршала салфеточками, прикладывая их к глазам. Я не помню, сколько времени находилась в шоке. Потом выбралась на крыльцо, отдышалась, вызвала полицию и скорую. Давайте вернёмся к главному. Первоначально вы заявили, что видели убегавшего Игоря Самсонова, а сейчас утверждаете, что он гнался за неизвестным мужчиной. Да. Почему вы соврали на следствии? жёстко спросила Петелина. В тот вечер я была не в себе. Сначала смерть Бориса Анатольевича, мне показали его мёртвого, какого-то матовового уже раздетого, потом его дочь на полу с пробитой головой. Всё так ужасно. И всё-таки вы успели прийти в себя к моему приезду. Сергеенко перевела дух, я бижена затараторила. Да, я пришла в себя и вдруг поняла, что после их смерти всё имущество достанется никчёмному Самсонову. Вы же видели Катю? У неё лицо широкое, невзрачное, а икры как ножки у рояля. Ей было уже 33, когда он на ней женился. Это был брак по расчёту. у золотова четыре бизнес-центра на деньги от аренды можно жить припеваючи и всё теперь отойдёт самсонову за что ведь я же и правда была с борисом анатольевичем чаще чем его родная дочь и лезять я вечно задерживалась по вечерам выходила в выходные навещала его в больнице наплевав на личную жизнь и что мне за труды обычная зарплата и жалкие подарки к новому году и дню рождения вы любили золотова предположила Елена. Между вами что-то было? Ничего такого, замотала головой Маргарита, опустив взгляд. Хотя я надеялась, что в последний момент Борис Анатольевич вспомнит обо мне, как-то наградит, а он позвал, чтобы организовать похороны. Мне морк, кладбище, а кому-то жизнь без хлопот. Так обидно. Женская обида и зависть достаточный мотив, чтобы обольгать человека, убедилась Петелина. Только ложь в данном случае имела далеко идущие последствия. Вы были обижены на Золотова и завидовали Самсонову. Вы были расстроены и солгали. "Маргарита, вы хоть понимаете, что вы натворили?" возмутилась Елена. "Простите, это была минутная слабость". минутная слабость, которая разрушила человеку жизнь. Я же не знала, что так выйдет. Не ожидала, что его посадят. Думала, пусть Самсонова арестуют, напугают, подержат за решёткой, ведь будет следствие, они во всём разберутся, оправдывалась свидетельница. Они это значит я, крила себя Петелина. Не разобралась, поверила свидетелю, а не подозреваемому, пошла по лёгкому пути. И кого теперь винить? Перед ней оказался чистый лист бумаги, рука с ожесточением чертила новые узоры. Рисунки получались колючими и злыми, такими же, как и беспокойные мысли. Сергеенко продолжала бубнить и извиняться: "Вы меня простите". Потом всё так быстро завертелось, что брать слово назад стало уже поздно. Меня не спрашивали. Вы один раз допросили и всё. Потому что протокол с вашей подписью уже был в деле, на вас никто не давил, вы подтвердили показания, грубо парировала следователь. Простите. Да что мне ваши прощенья? Почему только сейчас решили сказать правду? Так он же сбежал, округлила глаза Маргарита. Кто? Откуда? Самсонов нам звонили на работу. Предупредили, если Самсонов объявится или к кому-то обратится, тут же дать знать. Вот это номер, отарапела следователь. До «Да чего же я расслабилась. Раньше других учила начинать день со сводок происшествий, а сегодня сама не удосужилась. Она передвинула ноутбук, проверила информацию по федеральным сводкам. Точно. Дерзкий побег осуждённого за убийство Игоря Самсонова на пересылке. Поиски по горячим следам не принесли результата, преступник скрылся. Это означает, что круг его поисков надо стремительно расширять. Я боюсь, а вдруг он доберётся до меня и отомстит, лепетала Маргарита, поэтому и пришла, чтобы сказать правду. Вы дадите мне охрану? С удовольствием, в виде конвоя и камеры в изоляторе, раздражённо ответила Елена. Гражданка Сергеенко, вы дали заведомо ложные показания, которые повлияли на приговор. Это статья и срок. Что же мне делать? Сушить сухари. Петелина вбила в строку поиска Самсонов побег. В сети уже появились комментарии в защиту беглеца. Он не признал вину. осуждён несправедливо его побег это протест против произвола следствия и жест отчаяния, чтобы обратить на себя внимание. Вот теперь точно приехали. Что же делать? Признать ошибку следствия, пообещать беглецу, что его дело будет пересмотрено, из заново искать неизвестно кого или оставить всё как есть. Мир большой и сложный, с вечными проблемами. А она ждёт маленького малыша, который надолго станет её вселенной.